Этого не сделает немедленно, сейчас же, тогда и другие, глядя на Михея, окончательно откачнутся от колхозной работы. Он вспомнил про письмо от имени всех колхозников района. И по тому письму дано обещание вырастить стопудовый урожай, сдать мясо, молоко, овощи в срок, а стопудового урожая не предвидится, а из района жмут. Душа через перетягу обязательно должно быть выполнено. Нет, такие, Михей, только помеха в хозяйстве, окончательный раздор. Да что вы, ребята, да я... Э, как же так? Ежели новое правление решение приняло, чтобы работать в нашей семье, э, да мы с моим удовольствием хоть завтра выйдем на работу, а ка Так и есть, покривилась опрось Нужен-то мне ихний колхоз. Цыц ты, кадушка, топнул Михей. Подумаешь мотнула головой опроська и пошла себе в избу. Михей растерянно топтался на одном месте, просил правления воссочувствовать ему, принимая во внимание его прежние заслуги. Степан ответил, что заслуги эти, видно, слишком долго принимались во внимание, что на одних заслугах в рай не проедешь, что решит судьбу Михея собрание. Нюська вернулась с собрания в середине ночи, Возбужденные, глаза заплаканные. Не глянув на отца, сняла полушалок, поправила обеими руками свои льняные волосы, села на лавку возле стола. Сами знали, что так жить нельзя, а жили. Против всех, тихо, очень тихо, проговорила Нюська, как иногда говорят о глохшей, которым кажется, что они говорят достаточно громко. «Мне было так стыдно за вас». Она сидела и не слышала, что толковал народ о Замошкиных, о Южниковых, но, казалось, сама атмосфера общего собрания до того была насыщена зарядами досады и обиды, что Нюську прохватило будто электричество. Впервые побывала она на общем собрании колхоза и прочувствовала, именно прочувствовала, что ее затворническая жизнь в семье, отколовшейся от колхоза, была просто постыдной, чужой и никому не нужной. Мучительное сознание того, что она, красивая девушка, постоянно находилась в каком-то звуконепроницаемом погребе, угнетало ее, и она не знала, как можно выбраться из этого проклятого погреба, где до нее не доходило ни единого звука жизни, ни единого звука. И вот Нюська на собрании. Пусть она сначала не знала, о чем говорят колхозники, ведь почти... Все выступавшие стояли к ней спиной, и нельзя было следить за движением губ. Она только раза два видела, как новый председатель говорил, сидя в президиуме, правильно. И еще она видела несколько раз, как он наклонялся над столом, что-то писал, а потом передавал бумажку Нюське. И Нюська с дрожью в сердце следила, как бумажка приближалась к ней и, взяв ее, читала. Братья Черновы, медвежатники из промысловой бригады колхоза, говорили, например, что Михея Замошкина надо бы турнуть куда-нибудь подальше, как браконьера, истребившего десятки моралов. И это была правда. Потом, потом Нюся сама выступала перед колхозниками, не слыша ни своего сдавленного горем и стыдом голоса. Не наступившей полной тишины, она стала говорить о себе, о своем несчастье, Пусть ей разрешат остаться при колхозе, и она будет работать на МТФ просто до яркой, учиться и работать. Ей сочувствовали, это она видела. Народ вынес решение оставить Анну Замошкину в колхозе, а всех остальных членов семьи исключить из колхоза и выселить за пределы Белой Еланы, натерпелись, хватит. Это Чернова на меня несли из Заморалов. — шумел Михей Васильевич. — А ты что им сказала, а? Или у тебя язык отсох? — Есть решение собрания выселить, — пролепетала дочь. — Черт-то с два. — Я им покажу выселить, тетеря. Отец тряхнул дочь за плечо, чтобы она подняла на него глаза. Спросил жестами, что она сделала с записками Лолетина. — Записки Павлухи читала или нет, а? Я изорвала записки, когда шла на собрание. Что закрываться записками, когда все, что говорили на собрании, правда? Порвала записки? Да ты что, окаянная, документы изничтожила. Да врешь ты, тетеря. И сам полез в карман пиджака, а потом в